Шарлотта. Не стоит даже говорить, что поездка домой не была такой уж приятной. На тебя надели ортопедические штаны. Изощренный пыточный инструмент, придуманный докторами. Раковина из гипса, которая покрывала тебя от колен до ребер. Ты находилась в полусогнутом состоянии, необходимом для сращивания костей. Из этих штанов твои ноги были широко расставлены, чтобы правильно срослись тазобедренные кости. Вот что нам сказали. Первое. Ты будешь носить ортопедические штаны 4 месяца. Второе. Потом гипс разрежут пополам, и ты несколько недель просидишь в нем, как устрица на половинке раковины, восстанавливая мышцы живота, чтобы вновь иметь возможность выпрямить спину. Третье. В гипсе оставит квадратное окошко на животе, что позволит мышцам расширяться, когда ты ешь. Четвертое. Между ногами останется прореха, чтобы ты могла воспользоваться туалетом. Вот чего нам мне сказали. Первое. Ты не сможешь сидеть совершенно прямо или лежать на выпрямленной спине. Второе. Ты не сможешь полететь обратно в Нью-Гэмпшир в обычном самолетном кресле. Третье. Ты даже не сможешь лежать на заднем сидении обычной машины. Четвертое. Ты долгое время не сможешь удобно сидеть в своем инвалидном кресле. Пятое. Тебе придется поменять гардероб с учетом ортопедических штанов. Узнав все это, мы не уехали из Флориды сразу же. Взяли на прокат «Шевроле» с с тремя рядами сидений и усадили Амелию на заднем. Тебе достался весь средний ряд, который мы обложили пледами, купленными в Уолмарте. Там же мы приобрели мужские футболки и трусы боксера. Эластичный пояс легко натягивался поверх гипса. Мы завязывали его сбоку резинкой для волос. Если не присматриваться, трусы даже напоминали шорты. Ни о какой моде речи не шло, главное было закрыть паховую зону, которая оставалась открытой из-за гипсовой повязки. Мы отправились в долгий путь домой. Ты спала, все еще действовала обезболивающая, которую тебе давали в больнице. Амелия разгадывала головоломки, то и дело интересуюсь когда мы уже приедем. Мы останавливались перекусить в автомобильных кафе, потому что ты не могла прямо сидеть за столом. Через семь часов поездки на заднем сиденье заерзла Амелия. «Знаете, что миссис Грей заставляет нас писать, как мы классно провели каникулы? Пожалуй, я расскажу, как вы пытались усадить Уиллу на горшок, чтобы она сходила по-маленькому». «Даже не смей», — сказала я. «Что ж, тогда мое сочинение будет, но ну, очень коротким». «Мы можем немного повеселиться на обратном пути», — предложила я. «Заехать в поместье Грейсленд, которое в Мемфисе, или в Вашингтон, Ди «Или просто доехать до дома и покончить уже с этим?» — сказал Шон. Я посмотрела на мужа. Зеленый свет от приборной панели маской ложился ему на глаза. «А можем мы поехать в Белый дом?» — спросила Амелия, вытягивая шею. Я представила себе, какая духота сейчас в Вашингтоне, а мы тащим тебя на руках, поднимаясь по ступенькам до Национального музея воздухоплавания и астронавтики. За окном бежала черная лента дороги, но мы никак не могли поймать ее за хвост. «Твой отец прав», — наконец сказала я. Когда мы добрались до дома, слухи уже разнеслись по круге На кухонной столешнице лежала записка от Пайпер, где перечислялись все, кто приносил противни с едой, которые подруга прятала в холодильник и оценочная шкала. «Пять звезд съесть в первую очередь? Три звезды лучше, чем шеф Боярди?» Одна звезда, осторожно, возможен ботулизм. Благодаря тебе я узнала, что люди желают проявить участие, но скорее принесут магазинный пирог с макаронами и сыром, чем приготовить что-то сами. Ты отдаешь готовые блюда, и долг выполнен, и обязательно участвует лично. Да и совесть чиста. И да, средства первой помощи. Люди то и дело спрашивают, как у меня дела. Но правда заключается в том, что им это не интересно Они смотрят на твой гипс, комуфляжного цвета, Ярко-розового или неоново-оранжевого. Они видят, как я разгружаю машину, достаю ходунки с прорезиненными ножками, чтобы мы могли тихо идти по тротуару, пока за нашими спинами их дети катались на качелях, играли в вышибалы и занимались другими повседневными делами, которые могли лишь травмировать тебя. Соседи улыбаются мне, потому что хотят проявить вежливость или политкорректность, но в то же время думают «Слава Богу, слава Богу, что это случилось у нее, а не у меня». «Твой отец считает, что несправедливо так говорить, что некоторые люди правда хотят помочь. А я отвечаю, что если бы они действительно хотели помочь, то не приносили бы противни с макаронами, а взяли бы Амелию собирать яблоки или покататься на коньках, чтобы она могла прогуляться, когда нет тебя. Или прочистили бы канал перед домом, который всегда забивается после урагана». Если бы они действительно хотели стать спасителями, то позвонили бы в страховую компанию и провисели четыре часа на телефоне, споря о счетах, чтобы мне не пришлось этого делать самой. Шон не понимает, что в большинстве своем люди, предлагающие помощь, делают это ради себя, а не ради нас. Если честно, я их не виню. Есть всякие суеверия. Если помогаешь нуждающейся семье, если бросаешь соль через плечо, если не приступаешь через трещины, тогда ты в безопасности». Так можно убедить себя, что ничего страшного не произойдет. Не поймите меня неправильно, я не жалуюсь. Люди смотрят на меня и думают, бедная женщина, ее ребенок инвалид. Но когда я смотрю на себя то вижу девочку, которая к трем годам выучила все слова богемной рапсудии группы Квинн, которая забирается ко мне в постель в грозу, и не потому что боится, а потому что боюсь я. Девочку, смех который всегда отзывается в моем сердце, как камертон. Я бы не променяла тебя на ребенка совершенным телом, потому что он — это не ты. Утром я провисела пять часов на телефоне, разговаривая со страховой компанией. Наша страховка не покрывала выезды скорой помощи, однако в больнице Флориды не могли выписать пациента в ортопедических штанах без транспортировки скорой помощью. Вот такой парадокс. И только я его замечала. Наш разговор граничил с абсурдом. «Давайте проясним» сказал я четвертому диспетчеру, с которым разговаривала за тот день. «Вы хотите сказать, что мне не нужно было брать скорую помощь, поэтому вы не можете покрыть расходы». «Все верно, мэм». Ты лежала на диване, обложившись со всех сторон подушками и маркером рисовала полоски на гипсе. «Не могли бы вы напомнить мне второй вариант?» спросила я. «Очевидно, что вы могли оставить пациента в больнице». «Вы ведь понимаете, что такой гипс не будут снимать месяцами. Предлагаете держать там мою дочь так долго?» «Нет, мам, только до тех пор, пока не решится вопрос с транспортировкой». «Но единственный транспорт, на котором нам разрешили увезти ее из больницы, была скорая». «Воскликнула я. Твоя разукрашенная нога напоминала крамельную трость». «Ваша страховка смогла бы покрыть дополнительное пребывание в больнице?» «А нет, максимальное количество дней пребывания для подобных травм...» «Да, мы это уже обсуждали», — вздохнула я. «Мне кажется...» — извительно сказал диспетчер. «Вам не на что жаловаться, раз нужно выбрать между тем, чтобы заплатить в дополнительные сутки в больнице или, несанкционированно, вызвать скорую помощь?» Мои щеки вспыхнули. «А мне кажется, это идиотизм!» — прокричала я и бросила трубку. Когда я повернулась, то увидела, как маркер вываливается из твоей руки, находясь в опасной близости к диванным подушкам. Ты согнулась, как крендель Нижняя часть туловища в гипсе все еще была приподнята, голова откинута, чтобы ты могла смотреть в окно. «Банка ругательств», — пробормотала ты. Ты завела себе консервную банку, которая обернула переливающейся подарочной бумагой. И каждый раз, когда Шон ругался при тебе, ты брала с него четвертак. «Только в этом месяце ты получила сорок два доллара. Весь путь до дома из Флориды ты вела подсчеты. Я вынула из кармана четвертак и положила в банку на столике, но ты даже не посмотрела. Твое внимание все еще было приковано к улице, где на замерзшем пруду в конце лужайки каталась на коньках Амелия. Твоя сестра встала на коньки, когда я была столько же, сколько и тебе. Сэм, моей дочери Пайпер, они дважды в неделю ходили на тренировки». А тебе ничего так и не хотелось, как быть похожей на сестру. Однако катание на коньках — то спорт, в котором тебе никогда не суждено попробовать себя. Однажды ты сломал руку, когда скользила на одной ноге по кухонному линолеуму, а в носках, представляя, что ты на льду. Из-за нашей с папой не сдержанной речи ты скоро накопишь денежат. Купишь билет на самолет и упорхнешь отсюда. Пошутила я, стараясь отвлечь тебя. Куда отправишься? В Вегас? Ты перевела взгляд с окна на меня. Ерунда. До 21 года я не могу играть в блокджек. Шон научил тебе играть в карты. Черви, техасский холдем и пятикарточные стат. Сначала я пришла в ужас, а позже поняла, что игру в лови рыбку часами напролет можно официально признать пыткой. Значит, на кариба Можно подумать, ты могла бы самостоятельно передвигаться. Можно подумать, ты могла бы поехать на каникулы, не думая обо всем этом. «Может, я купил бы кое-какие книги, например, доктора Сьюза?» «Ты умел читать на уровне шестого класса, хотя твои сверстники еще учили алфавит. Одна из особенностей Н.О. — из-за постоянной неподвижности ты сидела над книгами или в интернете. Когда Амелия вредничала, то называл тебя Википедией». «Доктор Сьюз?» — переспросила я. «Правда?» «Это не для меня. Вдруг мы сможем отправить книги в ту больницу во Флориде. Там читают только где спот?» А после пятого или шестого раза становится скучно. Я лишилась дара речи. Мне хотелось забыть о той кошмарной больнице и проклинать последовавшие ужасы общения со страховой компанией. Ты на четыре месяца застрял в ортопедических штанах, как в аду, но ты уже преодолела этот отобжалости к себе. У тебя имелись все причины сетовать на судьбу, однако ты этого никогда не делала. Иногда мне казалось, что люди пялятся на тебя не из-за костылей и креслокаталки что дело не в инвалидности, а наоборот, в тех способностях, о которых они даже не мечтали. Снова зазвонил телефон. На долю секунды я представила, что это глава страховой компании, и он лично приносит извинения. Но это была Пайпер. «У вас все хорошо?» «Вовсе нет. Почему бы тебе не перезвонить через несколько месяцев?» «Ей очень больно. Ты звонила Розенбладу. Где Шон?» «Да нет, ты надеюсь, что удастся заработать достаточно денег, чтобы покрыть кредитные счета за отпуск, который мы так и не получили». «Слушай, я завтра повезу Эму на каток и заберу Амелию. Минус одна проблема». «Проблема?» «Я даже не знала о тренировке Амелии. Этого дела не значилось в конце списка, как и в самом списке». «Что еще нужно?» «Спросил Пайпер. Купить продуктов, оплатить газ, прислать Джоне Деппа?» «Я хотела попросить...» Оксанокс, ну, теперь думаю над третьим вариантом. По рукам. Ты замужем за парнем, который похож на Брэда Питта, а тело ушёно даже получше. Вот ты и стремишься к глиноволосому типу художественного склада. Трава всегда зеленее. Боковым зрением я отметила, как ты дотянулась до старенького ноутбука и попыталась примостить его у себя на коленях. На неровной гипсовой поверхности он то и дело переворачивался, поэтому я взяла диванную подушку и подложила под него наподобие столика. К сожалению, прямо сейчас на моей стороне лужайки довольно мрачно. «Ой, мне пора бежать. Похоже, моей пациентке показалась головка». «Я готова отдавать доллар за каждый раз, когда это слышу». Пайпер засмеялась. шарлота попытайся убрать забор на своей лужайке». Я повесила трубку. Ты что-то лихорадочно печатала двумя пальцами. «Что делаешь?» «Создаю профиль Gmail для золотой рыбки Амелия», — ответила ты. «Сомневаюсь, что рыбка в этом нуждается». «Поэтому попросили меня, а не тебя». «Убери забор». «Уиллоу, закрой ноутбук, мы с тобой идем на каток». «Ты шутишь?» «Нет». «Но ты сказала...» «Уиллоу, ты будешь спорить или хочешь кататься?» «Твое лицо засветилось. Такой улыбки я не видела с тех пор, как мы отправились во Флориду. Я надела свитер и сапоги, потом принесла свое зимнее пальто из прихожей» чтобы накинуть тебе на плечи. Намотала одеяло тебе на ноги и подняла тебя, посадив к себе на бедро. Без гипса ты была пушенкой, а с ним весила 53 фунта. Единственное достоинство ортопедических штанов — ты прекрасно держалась у меня на бедре. Вот их создали как раз для этого. Ты чуть отстранялась от меня, но я смогла обхватить тебя рукой и маневрировать по коридору, испускаясь к крыльцу. Когда Амелия увидела, как мы медленно, словно черепашки, Приближаемся, идя среди сугробов и почерневшего льда, она перестала кружиться. «Я иду кататься», — пропела ты, и Амелия тут же перевела взгляд на меня. «Ты слышала?» «Ты ведешь ее кататься? Разве не ты хотел чтобы папа засыпал пруд? саба назвала это жестокой и изощренной пыткой для Уэллоу». «Я убираю забор». «Какой еще забор?» Я обернула одеяло вокруг твоих бедер и аккуратно опустила тебя на лед. «Амелия, мне понадобится твоя помощь. Я хочу, чтобы ты присмотрела за Уиллу. Не спуская с нее глаз, а я сбегаю за коньками». Я помчалась обратно в дом, остановившись лишь на пороге, убедиться, что Амелия неотрывно смотрит на тебя. Мои коньки были похоронены в корзине в прихожей под слоем обуви. Не знаю, когда я в последний раз пользовалась ими. Шнурки переплелись, как возлюбленные. Я перебросила коньки через плечо и подняла компьютерное кресло с колесиками. На улице перевернула его, балансируя на голове. В тот момент я воображала себя африканской женщиной в яркой юбке с корзинкой фруктов или мешком риса на голове, которая шла домой кормить семью. Когда я добралась до нашего крохотного прудика, то опустила стул на лед. Настроила спинку и подлокотники так, чтобы ты могла устроиться в своих штанах. Потом подняла тебя и усадила в уютное гнездо. Я села и завязала шнурки на ботинках с коньками. «Держись, Вики!» — сказала Амелия, и ты вцепилась в кресло. Она встала позади тебя и заскользила по льду. Одеяло на твоих ногах надулись, а я крикнула твоей сестре быть поосторожнее. Но Амелия так очень старалась. Она склонилась над креслом, придерживая тебя одной рукой, а сама набирала скорость. Потом резко поменяла направление, оказавшись лицом к тебе. Она тянула кресло на себя, скользя по льду спиной. Когда Амелия закружила тебя, ты запрокинула голову и закрыла глаза. Темные кудряшки твоей сестры выбились из-под полосатой шерстяной шапки, а твой смех развивался надольдом, словно яркий флаг. «Мама!» — выкрикнула ты. «Посмотри на нас!» Я поднялась, ноги мои дрожали. «Подождите меня!» — сказала я, становясь увереннее с каждым шагом.